Глава одиннадцатая Сначала все неслись, сломя голову. Автомат на плече Молчуна при каждом шаге ударял его по ноге. Ремень растянулся, но поправлять его не было времени. Грязный и запыхавшийся Коля придерживал свой фотоаппарат чудом, уцелевший после схватки с чудовищем. Путник бежал налегке. В подземелье остались все нужные вещи. В вещь в мешке лежала еда... Найдены артефакт, каменный цветок и много полезных мелочей, любовно уложенных перед дальней дорогой. Оружие тоже осталось внизу. Остаться в зоне без оружия, подписать себе смертный приговор. И дело даже не в существах, что могут забрать твою жизнь. Дело в людях, самом страшном звере в зоне отчуждения. Путник внимательно всматривался в пространство перед собой и, Надеясь не попасть в невидимую или доселе неизвестную ранее аномалию, но пока Бог миловал, через добрых 2 мили сталкеры перешли на быстрый шаг. Все заметно устали, но не подавали вида. В силу усталости и несколько рассеянного внимания не допустили самую непростительную ошибку утратили бдительность. Звук взводимых курков заставил остановиться всех троих. Стоят «Стоять, Баклана!» Из кустов выскочил тип в трениках с вытянутыми коленями, белых кроссовках и кожаной куртке. Типичный бандит оля девяностые. В руках он держал взведенный обрез. Сталкеры переглянулись, оценивая риски воспользоваться оружием. Бандит заметил это замешательство. «Не рыб от сачушки!» Из кустов показались ещё два человека. И хотя ждало мало отличалось это от деяние первого бандита лишь у другого. В руках покоился АКС-74У, а второй направил в сторону путника в ПМ. Расклад был трое против троих, но в руках путника не было даже консервного ножа. У двоих других стволы висели за спины. Стволы на землю. скомандовал самый ретивый и для верности ткнул стволом обрезов в спину Коля. Сталкеры разоружились, бросив оружие к ногам бандита. Поклажу сюда, жёстко сказал бандица КС-74У и картина передёрнул затвор, доказывая, что не шутит. Сталкеры вновь подчинились. "Что жки, догулялись", засмеялся парень с ПМ, которому на вид было около 20 лет. Не ожидали, да. «Да уж, застали врасплох», — признался молчун, разводя руками. «Слышь, ха, чепушило!» — обратился молодой Коля. «Ты чё тут? Фотосессию с тёлочками устроить решил, а?» «Ха-ха-ха! Ха!» Николай посмотрел на свой «Зенит», о котором, казалось, вовсе забыл и отрицательно помотал головой. «Давай, сводкай нас с пацанами, можешь живой уйдёшь!» Сказал бандит, хотя в глубине души все уже понимали, что никого они живыми не выпустят, но умирать покорно без борьбы как-то совсем не хотелось. Впрочем, любой человек питает иллюзию на благоприятный исход до самого последнего вздоха. Николай промотал пленку для следующего кадра и начал ловить в объектив группу бандитов. Те надулись важностью и стали глупо позировать, выставляя оружие и ухмыляясь. Воспользовавшись моментом, путник невольно дёрнулся к автомату, что всё ещё валялся в паре метров от него, но бандит с обрезам среагировал мгновенно и выстрелил в землю. "Ты что, баклан?" заорал владелец обреза. "Попутала". Давай на колени упал и из размаху пнул путника в грудь, так что он невольно завалился на спину. Остальные дёрнулись было помочь, но автоматчик не позволил. Тьма, конเฉть тебя буду, пригрозил бандит и прицелился из оружия. Путник лежал на земле и смотрел прямо в тулу обреза. Мысли начертыхась, что совсем не так, представлял себе последние мгновения своей жизни. Послышалось лёгкое жужжание, и бандит с обрезом упал в траву, с простреленной головой. Сталкеры тут же сообразили и упали на землю следом за убитым, а вот бандиты ничего не поняли, скинули оружие и открыли огонь по невидимому для них противнику. Послышалось несколько сухих щелчков, и они один за другим отправились к своему мёртвому другу. Николай потянулся к автомату, но молчун сделал знак не шевелиться. Шорохи в кустах стали значительно ближе, и через несколько мгновений на поляне появились военные. Этих сразу можно было распознать по форме и специальным военным винтовкам ВСС. Четверо в масках взяли сталкера на прицел, остальные трое цепили периметр. Старший по званию обратился к лежавшему в грязи сталкеру. Кто такие и почему без разрешения находитесь в зоне отчуждения? Эти нас похитили, почти слёзно выговорил молчуна. Потащили в зону, сказали, если не пойдём, Убьют. Заставили идти вперёд как от мычек. Значит, использовали по очереди до да мешки вот тащили. Слова молчуна хоть и звучали убедительно и логично, но старший отряда ему явно не поверил. Где они воспахивали? Да прямо из дому. Подключился к грепутник сзелова скорбную мину. Мы с ребятами дома отдыхали, а они ворвались и в зону нас погнали. Где вы перешли границу зоны? Допрос продолжался. Под шёпотом как-то проговорил молчун: "Ни один кордон не встретили". Ясно, сквозь зубы проговорил командир и отдал команду бойцам. "Этих с собой возьмём для установления личности. Вызывайте борт". Один боец тут же сбросил со спины тяжёлую армейскую рацию и начал называть позывные. Через некоторое время он доложил командиру, что борт из-за погодных условий не придёт. Отряду дано указание выходить самостоятельно. Командир чырхнулся. Оружие собрать, тела фотографировать. Через 10 минут выдвигаемся на восток. Будем выходить через 15-й заслон. После всех приготовлений отряд выдвинулся к намеченной цели. Впереди двигалось двое разведчиков, за ними, нога в ногу, следовал командиру ещё один боец. В середине шли сталкеры. Следом за ними, замыкая колонну, следовали четверо солдат. Шли осторожно. Сразу видно, что ребята в зоне не первый год. Если кто-то чувствовал опасность, одряд тут же останавливался и менял курс. Та группа миновала около километра, когда послышался странный, неестественный хруст, всем гнаменно остановились, стали прислушиваться и приглядываться. Но ничего, что бы привлекло внимание на пути следования группы, не попадалось в поле зрения. Первый позвал командира. "Доложишь, что видишь?" "Впереди чисто", ответил разведчик. "Давай назад", приказал командир, и разведчики стали спиной возвращаться к группе, не сводя глаз с небольшого лесочка впереди. Группа остановилась на открытой местности в заросшем уже пожухлой травой поле, где угол обзора был достаточно широкий, но никто, включая сталкеров, не мог объяснить причины странного звука. Совершенно внезапно один из разведчиков стал подниматься в воздух. Сначала медленно, а затем так быстро, будто его тело подхватило ветром. За считанные секунды он превратился в маленькую точку на небесах. Все буквально раскрыли рты от такого зрелища, боясь пошелохнуться и не зная, как реагировать на такую опасность. Следом за разведчиком в воздух стал подниматься ещё один боец. им вызвала всеобщее недоумение и ужас. На этот раз тело несколько подбросило ввысь на пару метров, а затем стало методично биться об землю с такой силой, что солдат почти мгновенно испустил дух. Но некая ужасная сила всё била и била его словно тряпку, пока его безвольные конечности не стали неестественно вывернутыми в разные стороны. Двигаться вперёд и назад было так же опасно, как и стоять на месте. Первыми это поняли сталкеры, поэтому переглянувшись, они сорвались с места и побежали назад, туда, где, по крайней мере, они прошли в полной безопасности. "Командир, выйди из оцепенения", скомандовал своим бойцам следовать за убегающими. В этот момент воздух с криками заевали сразу трое солдат. Одного швырнуло в сторону леса, другого вбило головой в землю с такой силой, что череп треснул. Третьего просто разорвало на части. Трое оставшихся в живых бежали так быстро, как, наверное, не бегали никогда в жизни. Сталкеры бежали теперь впереди, даже не заботясь о том, что теперь у них вообще не осталось ничего, даже ножей. Вслед за ними неслись перепуганные солдаты. Последним бежал командир погибшего отряда. На поляне стихли крики последнего погибшего бойца, так и не понявшего, что стала причина его нелепой гибели.